Глава третья Представитель администрации говорил мне, что в темном мире намечается какой-то плохой шухер. Возможно, смерть ищет со мной встречи именно из-за этого. Прыгнув порталом в темный мир, я тут же достал косу смерти, и как только за моей спиной развернулся плащ, взлетел. Снизу, задрав голову вверх и раздевив челюсть, на меня озирался какой-то лич. Я подмигнул ему, я смотрелся. Хм. Все вроде по-прежнему, никаких следов звездеца не наблюдается. Пирамида стоит на месте, в огроменном парке слева от пирамиды. Гуляют всякие трупы, а справа... А вот справа есть отличие. Здоровенного темного бога, что пожирал определенной души, нет на месте. Может, у него выходной? Ладно, смерть сама расскажет, что к чему, чего гадать. Открыв карту, выбрал направление «Место силы смерти» и полетел туда на полной скорости. Подо мной быстро побежала темная земля. Эх, как же все-таки хорошо, что смерть отдала мне свою косу. Все никак на нее не нарадуюсь. Не, на тузике тоже можно передвигаться относительно оперативно, но разница просто огромная. Через каких-то десять минут я уже спустился на землю и зашел на территорию смерти. А вот, кстати, и она. Сидит в открытой каменной беседке перед яблоневым садом, а рядом с ней какая-то женщина. Они о чем-то оживленно общаются. Только я посмотрел на них, как смерть махнула мне рукой, приглашая к ним присоединиться. Но неудивительно, что мое появление не осталось незамеченным. Когда черный огромный плащ развивается по небу, не заметить сложно. Пока подходил, рассмотрел смерть. Хм. С нашей последней встречи она еще больше похорошела. Щеки в румянце, серебряные волосы прямо блестят. Ну и наряд женщина поменяла кардинально. Вместо своих лохмотьев она сейчас в белом платье. А вот женщина рядом со смертью, мне кажется, смутно знакомой. Где-то я ее видел. Точно. Когда Фуфлунс перенастроил портал, и в Виторию вторглись боги темного мира, там была и она. Смотрелся в имя. Ванв, богиня. Смерть, когда я подошел к беседке, кивнула на место напротив себя и теплом мне улыбнулась. Здравствуй, Гедраргеру. Ответить я не успел. В этот момент нас окружил какой-то звон, пробирающий внутренности до мурашек, что ли, и унесся дальше. Блин, всего секунду звенело, а у меня ж зубы ныть стали. Что это была за хрень? С лиц женщин в миг улетучилась доброжелательность. Они переглянулись между собой, Иван прошептала. Началось! Я же, массируя пальцем свои зубы сквозь щеки, все-таки сел на предложенное мне место. И вы, здравствуйте, что началось? Смерть тяжело вздохнула и перевела взгляд на меня. Началось вторжение титанов. Чего? Каких нафиг еще титанов? Труп Кроноса в инферно, единственная титанида, которую я знаю, это Рея. Она что ли с ума сошла? Я вкратче уточнил. В этом как-то замешана Рея? На что смерть покачала головой? Нет. Речь про другое поколение титанов, которое было заточено в Тартаре. Совсем недавно мы получили сообщение, что решетка, сдерживающая гигантов, может открыться, но мы не думали, что так скоро. Звон, который ты сейчас услышал, — это сигнал, что титаны вырвались на свободу. Скоро они будут уже в темном мире. Смерть закусила губу и, встав со своего места, заходила кругами внутри беседки, а я спросил. «Ты искала со мной встречи из-за этого?» Богиня резко остановилась и повернула ко мне свою голову. «Да, я хотела тебя просить о помощи. Уже совсем скоро в темном мире начнется хаос. Спасти существ можно будет только, если перенаправить их в инферно». Я уточнил. «Только в инферно? Витория не подойдет». На что смерть кивнула. «Да, по преданию титаны хотят захватить власть на Олимпии». И тунам же нужен молот Тора, яблоки Идун и богини Пантеона. После «Темного мира» они пойдут на Олимп и устроят разрушение в мире живых. А вот Инферно может остаться целым. Смерть подошла ко мне на шаг ближе. — Ну что, Гидраргерум, поможешь ли ты мне переправить души «Темного мира» в Инферно?» Я кивнул. — Да. Смерть прикрыла глаза. — Спасибо. В таком случае начнем прямо сейчас. У нас и так было немного времени, а теперь и оно закончилось. Передо мной высветилось. Внимание! Задание. Помогите смерти в переселении жителей темного мира в инферно. Награда. Первое. Репутация со смертью. Второе. Вариативно, в зависимости от количества переселенных жителей темного мира. Да. Смерть поманила за собой и вышла из беседки. Ну, а я, пристроившись за богиней в кельватор вместе с Ванф, тут же позвонил Барлону. Через пару гудков мой друг поднял трубку. «Алло!» «Привет, Вань!» «У меня тут ЧП. Сейчас на неопределенное время понадобится портал для эвакуации народа из темного мира». Мой друг в ответ разразился вопросами. «Погоди, какая еще эвакуация? Что там у тебя случилось? Ты собираешься очередное переселение народов, что ли, организовать?» Да, сейчас будет переселение народов, и, думаю, самое крупное за все время. Подтяни из Витории и Элию, и вообще подними на уши всех. Нужно обеспечить приемы расселения огромного количества жителей темного мира. Иван собрался и задал вопрос уже в деловом стиле. Сколько примерно жителей? Пока не знаю, но точно много. Все в надежде чисто физически не поместятся. Надо организовать переходы до наших новых городов и как-то расселить их там на первое время. Возможно, надо будет строить бараки, чтобы расселить максимальное количество народа за минимальное время. — Понял. Ну, я тогда побежал все это организовывать. Если что, на связи. — Да, давай, на связи. А я пока прыгну в надежду, заберу перстень телепорта у порталиста. — Ага. Только связь разорвалась, как мы подошли к камню, очень похожему на камень телепортации, только антрацитового черного цвета. Всмотрелся. «Ну да, все верно. Камень телепортации есть». Смерть показала на него ладонью. «Первое место — город Синан», — я кивнул. «Отправляйтесь, я следом. Только загляну по пути в свой город и заберу перстень и сферу для открытия межмировых порталов». Женщина кивнула мне в ответ, и через пару секунд они, с ванф, исчезли во вспышке телепорта. Я же, как и собирался, прыгнул в гези, а оттуда порталист открыл мне портал в надежду. После того, как я забрал артефакты в Гези, прыгнул через портальный камень в нужный мне Синан. Вспышка телепорта, и я оглянулся по сторонам. Хм, городок небольшой, я бы сказал, простенький, много одноэтажных зданий и площадь по центру, на которой судорожно собиралось огромное количество мертвецов со всем скарбом устоявшей там же смерти. Почти ни одного зомби не видно, одни скелеты. Деревенька явно не богатая. Не совсем понятно, почему первый эвакуируется именно она. Продравшись сквозь форменный муравейник снующих туда-сюда мертвецов, подошел к смерти. Завидев меня, богиня тут же сделала шаг навстречу. Я отправила Ванф собрать всех богов и других помощников. Она разошлет их по городам темного мира, чтобы везде параллельно начались сборы. Тут она махнула рукой вокруг себя. «Уже можно начинать эвакуацию. Ты готов?» Я глянул на таймер кольца. Перезарядка портала закончится через сорок секунд. Кивнул смерти. Да, в течение минуты открою. И, покрутив головой вокруг, выбрал наиболее удобное место для портала — у стены одного из домов. Я, залив в заклинании побольше маны, растянул портал до пяти метров в диаметре. Через бока круглого портала никто пройти не сможет. Но зато так мертвецы смогут проходить в надежду сразу тремя колоннами. Что они сделали, как только смерть рявкнула? Вперед! Правда, скорее, не колоннами а какой-то дикой толпой, воронкой, расширяющейся вдоль от портала. сам портал все же эта толпа забегала шириной в три человека. Ну вот кто-то споткнулся об этот портал и устроил небольшую кучу малу. Она, правда, почти тоже рассосалась. Значит, Барлон оперативно там справляется, на той стороне. Прошло минут семь, и вся толпа на площади перенеслась в инферно. Остались только редкие скелеты, спешащие в портал от своих домов с баулами за своей спиной. Я подошел к смерти. Осталось чуть больше двух минут. Потом либо портал в другом городе открываем, либо тут. Но новый я смогу открыть только через десять минут. Богиня повернула голову и, окинув взглядом все появляющихся из своих домов скелетов, крикнула. — Через две минуты портал будет закрыт. Кто не успеет, телепортируйтесь в город Саарт. Следующий портал будет открыт там. Я посмотрел на собранное лицо богини. Эх, она молодец, не паникует, по-военному собрано, все делает четко. Вдруг у камня телепорта появилась Ванф и тут же побежала к нам. Мне передали, что один из титанов добрался до города Гези. Смерть развела руки в стороны. — Как? Мы же начали эвакуацию из городов, ближайших к яме в Тартар. Ванф развела руки в стороны. — Не знаю как, но мне сообщили, что один, тит... что один титан уже там смерть оглянулась на скелетов. — Все по плану. Кто не успеет, отправляйтесь в Саарт. Затем повернула голову к нам. — Ванф, возвращайся в Краир, следи за сбором душ. Гидраргерум, я сейчас в Гези. Может, удастся кого-то спасти. Ты со мной? — Конечно. — богиня кивнула. «Отлично — Отлично. Побежали. И, сунув мне в руки свиток телепорта в Гези, она ломанулась к камню телепортации.